Не бог есть какая маскировка, но должна сработать. Надеюсь, преследователи не успели меня подробно рассмотреть, если вообще разглядели. Стал я там, где только что сворачивал, и едва успел вымазать грязью лицо, как из-за поворота появился первый паровид. Они сбросили скорость, вот тут-то я и выскочил на дорогу и заорал. Он поехал туда! Водитель и стрелок обернулись и уставились на следы, пересекавшие поле. Машина остановилась.